шорох сухих листьев не было больше слышно. Однако до его слуха долетело металлическое позвякивание, и тут же раздался сухой щелчок, словно кто-то взвел курок. — Стойте! — шептом промолвил капитан, обернувшись к спутникам. — За нами кто-то следит и ждет подходящего момента, чтобы угостить нас пулей. — Неужели нас заметили при высадке? — пробормотал с беспокойством карму. У этих испанцев повсюду шпионы. Держа в правой руке шпагу, а в левый — пистолет, корсар старался раздвинуть листья, не производя шума. Внезапно Карма Иван Штиллер увидел, как он стремился вперед и набросился на какую-то человеческую фигуру, неожиданно возникшую в кустах. Нападение корсара было столь внезапным и стремительным, что человек, сидевший в засаде, полетел вверх тормашками от удара эфесом шпаги. Кармо и Иван Штиллер стремительно бросились к незнакомцу. Первый поспешил подхватить мушкет, который тот выпустил из рук, так не успев разрядить его. Второй, направив на него пистолет, приказал не двигаться, или я размозжу тебе голову. — Это один из наших врагов, — сказал, наклоняясь к нему корсар. — Солдат проклятого вангульда ответил Ван Штиллер. — Зачем ты здесь прятался, хотел бы я знать. Испанец, оглушенный ударом шпаги корсара, стал приходить в себя, пытаясь приподняться. «Карамба — Карамба! — пробормотал он с дрожью в голосе. — Уж не угодил ли я в руки к дьяволу? — Ты угадал, — сказал Кармо. — Вы ведь любите так называть нас, флебусьяров! Испанец вздрогнул. И Карма заметил это. — Ничего, пока не бойся, — засмеялся он. — Бояться будешь позже, когда мы попросим тебя сплясать фанданго с веревкой на шее. Обернувшись к корсару, молча разглядывавшему пленника, он спросил его. — Прикончим его из пистолета? — Нет, — ответил капитан. — Сдернем на дереве? — Не надо. вдруг он из тех, кто вешал береговых братьев и красного корсара, мой капитан? При этом напоминании грозная тень промелькнула в глазах черного корсара, но тут же исчезла. — Я не желаю его смерти, — сказал он глухо. — Живой он, но будет полезней. — Тогда свяжем его покрепче. Слебу с серой сняли красные шерстяные кушаки и связали ими руки пленника, не посмевшего оказать сопротивление Посмотрим теперь, кто ты такой, — сказал Карма. Он зажег кусок фитиля, оказавшийся у него в кармане, и поднес его к лицу испанца. Несчастному угодившему в руки прославленных корсаров Стортуги было лет тридцать. Высокий и худой, он входил на своего земляка Дон Кихота. рыжеватая оборотка обрамляла его грубое лицо, глаза были расширены от ужаса. Его наряд состоял из желтой кожаной куртки с узорами коротких широких штанов в черную красную полоску и высоких сапог из темной кожи. Голову прикрывал стальной шлем со старым, основательно пощипанным пером. На пояс висела длинная шпага, вставленная в зажаревшую с обоих концов ножны. — Клянусь дьяволом, которому я служу! — воскликнул со смехом Карма если у губернатора маракайбу все такие молодцы то выходит что он не кормит их каплунами взгляните ка ведь он точь как селедка вздернки в носу будет легко я не велел его вешать повторил корсар дотронувшись до пленника кончиком шпаги он приказал а теперь говори если шкуру тебе дорога шкуру вы все нос меня спустите ответил испанец — Скажу я вам все, что вы хотите, или не скажу, живым от вас не уйти. — А испанец не трус, — заметил Ван Штиллер. — Своим ответом ты заслужил пощаду, — добавил Корсар. — Ну, будешь ты говорить. — Нет, — ответил пленник, — я обещал тебя пощадить. А кто вам поверит? — Кто? — Да знаешь ли ты, кто я такой? — Лебусьер. — — Да, на меня зовут Черный Корсар. — Пресвятая Богородица Гваделопская! — воскликнул испанец, посинев от страха. — Черный Корсар, в этих местах вы явили, чтобы уничтожить всех нас и отомстить за вашего брата Красного Корсара? — Да, если ты не будешь говорить, — ответил мрачно флебустиер. — Я уничтожу вас всех. от Отморока его не оставлю камня на камне. «Ради всех святых! Черный корсар здесь!» — повторил пленник, не пришедший еще в себя от неожиданности. «Говори, я погиб, и ничто меня не спасет. Да будет тебе известно, черный корсар — рыцарь и умеет держать слово». «Торжественно!» — сказал капитан. «Тогда спрашивайте». Пленник... По знаку капитана Ван Штилер и карма подняли пленного и усадили его под дерево. Они не стали развязывать его, хотя были уверены, что он не настолько безумен, чтобы попытаться обижать. Корсар уселся напротив испанца на огромное сплетение корней, напоминавшие клубок змей, а оба флебуссьера стояли в зарослях на страже. Могло статься, что пленник пришел не один. — Отвечай мне, — проговорил корсар после недолгого молчания. — тело моего брата все еще висит на площади. — Да, — ответил пленник. Губернатор велел не снимать его три дня и три ночи, а потом бросить в джунгли на съедение диким зверям. — Как ты думаешь, можно его похитить? — Наверное. Ведь ночью площадь гранаты охраняет только один, часовой. Правда, повешенных там пятнадцать, но они же не сбегут. «Пятнадцать!» — воскликнул мрачный корсар. «Значит, Ван Гульт не пощадил никого, никого!» «И он не боится мести флебустьеров с тортуги!» «В Маракайбу хватает пушек и солдат!» Презрительная улыбка скривила губы гордого корсара. «Что пушки?» «Наши абордажные сабли стоят большего!» «Вы это видели во время штурма Сан-Франциско до Кампечи» са во флориде и в других местах верно но в маракайбу в анголь чувствует себя в безопасности ах так посмотрим как он запоет когда я сговорю с салоны салоны воскликнул весь трепещат от ужаса испанец